Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималай. Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршины земли. Вздор! Три аршины земли нужно мертвому а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю». Говоря о Толстом, он как-то сказал, «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям. Или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мапасана, Куприна, Семенова, меня. от чего хвалит?» от того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы – для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мапасана, и на Семенова. Вот Шекспир – другое дело. Это уже взрослый, и раздражает его, что он пишет не по-толстовски. Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал – Все время так. Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов. Теперь он выделен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует. Слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная. Замечательная есть строка в его записной книжке. «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один». В ту же записную книжку он занес такие мысли. «Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей. Какое это стадо!» На одного умного полагается тысяча глупых, на одно умное слово приходится тысяча глупых, и эта тысяча заглушает. Его заглушали долго. До мужиков далеко не лучше его вещи – Большая публика охотно читала его, но для нее он был только занятный рассказчик, автор винта, жалобной книги. Люди идейные интересовались им в общем мало, признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели. Помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршином, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чеханте. Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой. Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в художественном театре. И должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, чтобы только после мужиков заговорили о нем». Ведь и пьеса его далеко не лучшая из написанного им. А кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторилось его имя на афишах, что запомнились «22 несчастья», «Глубоко уважаемый шкаф», «Человека забыли». Он часто сам говорил, «Какие мы драматурги!» Единственный настоящий драматург Найденов, прирожденный драматург, Самый что ни наесть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться и на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь. И помолчав, вдруг заливался радостным смехом. Знаете, я недавно у Толстого в Газ прибыл. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. «Наконец я встаю, прощаюсь». Он задерживает мою руку, говорит «поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой. «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу». Шекспир скверно писал «А вы еще хуже». Долго иначе не называли его «как хмурым писателем», певцом сумеречных настроений, больным талантом, человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Теперь гнут палку в другую сторону. Чеховская нежность, грусть, теплота, чеховская любовь к человеку,